Глава 3. Профессор Мизантроп. Рид Чедвик, который всерьез подумывает уволиться. Возможно, в ворчании Захария имелся резон, и Академия – это не то место, где можно с комфортом укрыться от надоедливых родственников. Предоставленные бытовые условия вызывали вопросы. Рид с вороном ютился в трех комнатах. Кабинет, гостиная и спальня. обходясь без столовой. Из-за этого профессору часто приходилось принимать пищу вместе со всеми. Происшествия и несчастливые инциденты случались в учебном заведении все пять лет, что он здесь находился, с лютой регулярностью. Первые годы Рид подозревал своих. Если бы кто-то из семейства прознал, где он, то такой способ выжить его из этих стен напрашивался сам собой. Больше всего он не выносил суету, шум и неорганизованность. Именно по этой причине в качестве профессии для этого мира была выбрана некромантия. Вряд ли бы от него потребовали оживить армию мертвых. Те времена давно канули в лету. А вот проводить для оболтусов показательные пробуждения раз-два в месяц, чем не работы мечты. Все остальное время его никто не беспокоил. Более того, старались лишний раз не подходить. Тишина и полный упокой. Рид быстро сообразил, что большая часть бед вызвана вполне конкретным студентом. В академии учился некто с переизбытком фиолетового в личном энергетическом спектре. Несмотря на все суеверия, веру в и прочие ведьминские фокусы, такое сочетание у людей почти не встречалось. Более вероятно, что несколько индивидуумов, сталкиваясь в этих стенах, производили ошеломительный эффект. Одна аура накладывалась на другую, и вместе они меняли цвет. Однако он не раз замечал, что внешние обстоятельства постоянно мешали ему проверить эту гипотезу. Два года назад он даже смастерил прибор для фиксации фиолетовых вспышек. Но Захарий выбрал как раз тот момент, чтобы свить гнездо и пригласить в их холостяцкое жилище подругу. Тогда Рит отправился строить домик в лесу, а Ворониха разбила его изобретение в приступе ревности к обыкновенной галке. Сейчас профессор разозлился не на шутку. Более идиотского стечения обстоятельств придумать невозможно. В кабинете рунологии лаборантка не ошиблась, Прочли руны справа налево. Одно это не могло повлечь оживление предметов, создаваемых как копии реально существующих. Тем более, что в самой первой традиции руны писали именно в таком порядке. Рит не выносил, когда начинал думать по учебнику. Ему пришлось потратить как минимум полчаса, чтобы разобраться. Изменения в структуре реальности произошли из-за того, что некто... Неодушевленный по своей природе, но наделенный мощным источником сырой магии, продекламировал эти самые руны наоборот. В результате все остальные копии живых объектов отправились знакомиться с окружающим миром. Демон подбросил кольцо в ладони. «Это кто же здесь носил на себе целый кладезь артефактов в одном?» Он чувствовал, что близок к разгадке. Но стоило ему вернуться в деканат на третий этаж, чтобы расспросить у коллеги, кто именно прочитал роковые строчки, как узнал, что ее отправили в больницу в соседний город. Что в сухом остатке? Пять статуй он разбил лично, обвинил декан артефакторов в некомпетентности, отломал горгулье клюв, поругался с Захарием. Последнее, впрочем, случалось за день, От двух до четырёх раз. Из плюсов. У него есть кольцо улика и более-менее точная наводка. Источник Бет учился на шестом курсе стихийной магии. Сейчас ловить стихийников бесполезно. Они попрятались и вели себя тише, чем его материал для практических занятий в безлунные ночи. Возвращаться в апартаменты не хотелось. Там сидел надутый ворон. а со всех сторон раздавались звуки спешного приведения потолков и стен в порядок. Рид схватился за голову. Пора на денек укрыться в убежище. Тем более, что их ректор предпочитал давать премию не монетами, а лишним днём отгула. Воспользоваться щедростью обычно предлагал на каникулах, но Рида увёртки старого пропойцы не трогали. Он брал выходной, когда доходил до ручки. И при виде живых людей ему хотелось это срочно поправить. Видит бездна. Таких дней становилось все больше и больше. Похоже и правда, пора менять и мир, и работу.